Легально выходит большевистский философский и общественно-политический журнал Мысль. А реакционные вехи открыто пишут: "Застаревшее самовластие, зло деспотизма и рабства ничего, катаете, это у нас можно". Строгости были тогда невыносимые. Ретушёр ялтинской фотографии Еновский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 Журнал «Былое», номер 2, 14 февраля 1907 года. Берем этот номер былова Обращаем внимание, что издан он был февраль 1907 года в самую полосу восьмимесячной 19 августа 1906-19 апреля 1907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 Впрочем, ограничения такие: полевой суд может быть открыт лишь вместе с состоящим на положении военным или чрезвычайной охраны, собирается только по свежим, не позже суток следам преступления и при очевидности преступного деяния.